Действие третье. Рюи-Блас. Так называемый государственный зал в Мадридском Королевском дворце. В глубине широкая дверь, которой ведут несколько ступеней. Налево — срезанный угол, завешенный тканным ковром. В противоположном углу окно — Справа четырехугольный стол, покрытый скатертью зеленого бархата. Вокруг него расставлено 8 или 10 табуретов, соответственно, такому же количеству пюпитров на столе. С противоположной зрителям стороны стола стоит большое парчевое кресло с Парчевым балдахином, которое украшено испанским гербом и короной. Рядом с этим креслом стул. В момент поднятия занавеса Королевский тайный совет начинает свое заседание. Явление первое. Дон Мануэль Ариас президент Кастилии, дон Педро Велес де Гевара, граф де Комбуреаль, советник плащей и шпаги в счетной палате, дон Фернандо де Кордове и Агилар, маркиз де Приэго, в том же звании, Антонио Убилия, контролер государственных доходов, Монтазго, судейский советник палаты по делам обеих Испаний, Коваденго, верховный секретарь островов, несколько других советников, Судейские одеты в черное, остальные в придворных одеждах. У Компареаля на плаще крест ордена Калатравы. У Приега на шее цепь золотого руна. Дон Мануэль Ариас, президент Кастилии и граф де Компариаль, разговаривают между собой в полголоса на переднем плане. Остальные советники образуют группы там и сям. Дон Мануэль Ариас, я в жизни не видал подобного примера. Граф де Кампариаль. «Да, неожиданно блестящая карьера. Полгода при дворе и золотым руном уже он награжден, и получил при том он титул герцога и занял пост министра». «Дон Мануэль Ариас, И стат секретаря. Непостижимо быстро. Я этому причин по правде не найду». «Граф де Компариаль. Здесь закулисные влияния в ходу». «Дон Мануэль Ариас, Таинственно». «Она?» «Граф де Компариаль. «Да, наш король уехал из столицы. В Искуриале дни проводят у гробницы в общении с первой умершую женой. Он остается там безумный и больной. От мира он ушел, за мрачными стенами отрекся от всего. Дон Мануэль Ариас. Мария правит нами. Но все решения Басан диктует ей. Гравдая компа Реаль, Я не могу понять Дон Цезаря путей. Их таинственность почти меня пугает. Он с ней не видится и встречи избегает». «А вам не верится. Но нет, я вам скажу, за каждым шагом их полгода я слежу». «Да, странности его границы переходят. Вне службы жизнь свою затворником проводят. В предместе маленький он занимает дом, и окна с тавнями всегда закрыты в нем. С ним двое черных слуг немых». «Дон Мануэль Арес». «Немых?» «Грады Камприаль». «Как рыба». «Не то мы многое узнать от них могли бы». — Здесь, во дворце, его официальный штат, — дон Мануэль Ариас. — Да, странно. Дон Антонио убили, подошедший к ним. — Род его и знатен, и богат. — граф де кампариаль. Всего страннее то, что возымил затею, он строгой честностью прославится своею. Дону Мануэлю Ариаса. Он долго не был здесь. Остался бы он в тени. Но Санта-Крус его извлек. Ему сродни Салюсти де Бассан, погасшее светило. Дон Цезарь, говорят, был страшный мод, кутила. В три года прожил он огромный капитал. Любовниц каждый день как лошадей менял, и аппетит его так жаден был не в меру, что мог бы проглотить он все богатства перу. Потом он вдруг исчез, неведомо куда. На целых десять лет, Дон Мануэль Ариус. Что делают года? Он стал персоною и мудрою и важной. Граф де кампариаль. Неудивительно для женщины-продажной состарись стать ханжой. Дон Антонио убили. Он честен. Гравда Компариаль, смеясь. Вот простак. Здесь честности нельзя поверить нам никак. Известно ли вам, мой друг, во сколько содержание ее величества обходится Испания? делая ударение на цифре. Считая в золоте без малого миллион. Тут золотое дно и допустить, чтоб он не пожелал ловить водицы мутную рыбку?» Маркиз приега, вмешиваясь в разговор, «Неосторожно вы впадаете в ошибку, и можно болтовнёй наделать много бед. Мне часто говорил еще покойный дед, в его словах была большая мудрость скрыта. «Усайте короля, целуйте фаворита, однако нам пора приняться за дела. Все располагаются вокруг стола. Одни берутся за перья, другие просматривают бумаги». Но вообще у всех праздное настроение. Молчание. Монтазга. Тихо убили. Напомню. Выдача обещана была мне из церковных сумм. Внести немало надо, чтобы племяннику устроить пост Алькада. Дон Антонио убили тихо. А вы должны судьи местечко мне помочь кузену раздобыть. Монтазга, повышая голос. Но так недавно, дочь, вы замуж выдали, и все еще вам мало? Ее приданно и недешево нам стало. Помилосерствуйте. Не справлюсь с этим я. Дон Антонио убили тихо. Но будет вам, Алькат. монтазга тихо. И будет вам судья. Жмут руки друг другу. кваденга вставая. Почтеннейший совет. Мы здесь во всем составе, и дел общественных откладывать не вправе. И более всего в виду иметь должны мы благоденствие народа и страны. В Испании еще доходов много, верно, но разделяются они неравномерно и распыляются на тысячи частиц. Они находятся в руках отдельных лиц. Сеньоры, верьте мне, такое состояние весьма критическим быть может для Испании. Нам надо привести все в ясность, но сперва должны мы знать свой долг и разделить права. Иначе у одних избыток изобилия, а у других совсем нет ничего. Убилия. Достался, например, вам на табак акциз? вам мускус индига и пряности маркиз выиграв вам платит дань ни много и немало семь тысяч человек что вам не помешало себе взять пошлину на соль не говоря о доле золота сагата с янтаря монтазга а вы что на меня глядите так тревожно сумели получить так тонко осторожно и пошлину на снег и право на мышьяк? Вы обеспечили себе, искусно так, всегда идя путем известных ухищрений, доход с игральных карт и денежные пени в замену палочных ударов. С горожан и пограничный сбор, таможенный вам дан, имейте процент из каждого причала, с ванили пошлину и пошлину с сандала. Помилуйте, у вас латунь, у вас свинец. Так дайте что-нибудь и мне же, наконец. Граф де Кампериаль, шумно смеясь. Ох, этот старый плут, Он славно знает дело! Все острова давно в его руках, все целы. И правую рукой Майорку ухватив, Рукой левой он держит Тенериф. Какой размах! Каваденга разгорячаясь. Нет, нет, я обойден. Маркиз де приега, смеясь. Без жалоб. А негры? Все скакивают с мест, И каждый старается перекричать других. Монтазга, обо мне вам вспомнить не мешало, б. Я требую леса. Каваденга, Маркизу Деприэга. Поделим пополам. Отдайте мне мышьяк, я негров вам отдам. За несколько мгновений до этого через дверь в глубине вошел Рюи Блас. Он следит за происходящим, не будучи замеченным. На нем черный бархатный костюм и плащ из бархата, на шляпе белое перо, на шее цепь Ордена Золотого Руна. Некоторое время он слушает молча, потом медленно приближается и в самый разгар спора появляется среди советников. Явление второе. Те же и Рюи Блас. Рюи «Приятный аппетит, сеньоры!» Все оборачиваются, удивленные в тревожное молчание. Риблас надевает шляпу, скрещивает руки на груди и продолжает глядя им прямо в лицо. О прекрасном! Так вот, правители Испании несчастные, министры жалкие. Вы, слуги, что тайком в отсутствии господ, разворовали дом. И вам несовестно в негрозные такие, когда Испания рыдает в агонии, и вам несовестно лишь думать об одном, как бы набить карман и убежать потом. «Гробокопатели, которые решили ограбить родину, как грабят труп в могиле! Позор! Имейте же хоть каплю вы стыда!» Испания была прекрасна и горда, ее владения во всех морях простерты. И что же? Гибнет все. Уже Филипп IV успел в Бразилии свою утратить власть, и Португалии позволил он отпасть. Он отдал без войны и без сопротивления в эльзасе все свои испанские владения. «Канте и Русильон!» Он выпустил из рук край гор, Гуа, Армуз и Фернамбук. Смотрите, утерять подобные богатства. Европа ненависть сменяет на злорадство, и Запад и Восток хохочут все кругом, как будто ваш король — ничтожнейший фантом. С голландцами уже совместно англичане раздел Испании задумали заранее. Савоя с герцогом своим давно полна опасных пропастей, где не увидеть дна. Куда ни кинемся, нас ждут повсюду бездны. «Иллюзии для нас давно уж бесполезны. С Пьемонтом, например, как будто мы дружим, но армию послать попробуйте-ка к ним. Нам изменяет Рим, надежды нет на папу. К нам жадно Австрия протягивает лапу, а Франция лишь ждет, когда наступит час, чтобы легче проглотить ей можно было нас. А между тем инфант Баварский умирает, трон остается пуст, Европа это знает». А те наместники, те вице-короли, что разослали вы по всем концам земли? Что делают они в им вереных столицах? Давно в Неаполе стал притча в языцах, Медина, бешеный, своей любовью пьян. Спокойно Вадимон распродает Милан, Леганис, Фландрию, предательство, коварство. Как этому помочь? Нещает государство, ни войск, ни денег нет. Понес потери флот. На море божий гнев невидимо растет. Мы триста кораблей недавно потеряли. А вы, а помните, сеньоры, не пора ли? За эти двадцать лет несчастный наш народ, я точно почитал, неся тяжелый гнет и вашей жадности и варварских законов, он выжил из себя почти пятьсот миллионов на ваши праздненства, на женщин, на разврат, и все еще его и грабят, и теснят. О, стыдно мне за вас, почтеннейшие гранды!» По всей Испании сейчас блуждают банды, поля и жгут, где жатва не снята, и карабин торчит из каждого куста. Как будто мало нам войны международной, как будто гражданам всем воевать угодно. Монастыри и те воюют между собой, и город с городом вступает в жаркий бой, и каждый хочет съесть и проглотить соседа, как жаждет воронек кровавого обеда. В разваленных церквей уже приют нашли, и паперти везде травою заросли. Дворянство? У него остались только предки, но личных подвигов примеры очень редки. Испания — отвод исток для нечистот, которые в нее Европа щедро льет. Отряд наемников у каждого сеньора, из разных стран чужих головорезов свора, фламанцев, сардов там, швейцарцев легион, сто разных языков, в Мадриде, Вавилон. Жестокий с беднотой несчастный Альгвасилы, зато с богатыми необычайно милы убийства, грабежи и крики по ночам. Недавно на мосту я был ограблен сам. Продажные судьи все и голодные солдаты. Они уже давно не получают платы. Неудивительно. Повсюду воровство. Гордились силой мы оружия своего. Какие же войска остались у испанцев? Мы можем насчитать шесть тысяч оборванцев, евреи, нищие и горцы, всякий сброд. Лохмотя, их мундир, с ножом идут в поход. Когда все в городе полночным мраком скрыто, в миг превращается такой солдат в бандита. У мотолобаса войска везде кругом. И вор ведет войну с испанским королем, и безнаказанно по деревням крестьяне карету короля встречают с залбом брани. А он, несчастный наш и мрачный властелин, в искуриале он, среди мертвецов один склоняет голову в отчаянии страхи. А перед ним лежит Испания во прахе. Европа на нее пятою налегла. Она растерзана, разорена дотла, в лохмотьях пурпур весь. А вы к добыче падке, выделите ее последние остатки. Великий же народ во мраке, в темноте. Над кем живете вы, красуясь в высоте? Кончает жизнь свою, несчастный и бессильный, как лев, Кого живьем жирает червь могильный. Карл Пятый, где же ты? Явись, проснись, восстань. В годину тяжкую, как гром небесный, грянь. Все гибнет, рушится. Судьба грозит утратой последних наших сил. На помощь к нам, Карл Пятый! Нам нужен разум твой, рука твоя нужна. Испания при смерти, она обречена. Как солнце яркое была твоя держава, что ты сжимал своей деснице величавой и верил целый мир на блеск ее, смотря, что из Испании встает его заря. Но видим мы ее погаснувшим светилом. Лишенным яркости, печальным и унылым, в последней четверти чуть видною луной, которую затмит заря страны иной. Прекрасные лучи блистающего солнца пустили торгаши на пьястрые червонцы, блеск роскоши твоей поруганы исчез, украли скипетр твой и продают навес. Проснись же! Карлики, уроды, обезьяны, из царской мантии края себе кафтаны! от царственный орел, сильнейший из орлов, чьи крылья при тебе, как пламенный покров, над миром мощь свою по небу распахнули, а щипан, варится в их мерзостной кастрюле. Советники молчат подавленные. Только маркиз де Приего и граф де Кампериаль поднимают голову и гневно смотрят на Рюи Блаза. Затем граф де Кампериаль, поговорив с маркизом де Приега, подходит к столу, пишет несколько слов на листе бумаги, Подписывается и дает подписать маркизу. Гравдекампериаль, указывая на маркиза де Приега, протягивает бумагу Рюиблазу. «Возьмите труд прочесть. Прошение подаем. Об увольнении в отставку мы вдвоем». Рюиблаз, принимая бумагу, холодно. «Благодарю. И вас прошу без замедления, взяв семьи, выехать на юг в свои имения». Оба гранда отвешивают поклоны и гордо удаляются с покрытыми головами. Риблас оборачивается к остальным советникам. «Сеньоры, тех, кому не по пути со мной, просил бы поступить я так же». Молчание среди присутствующих. Ри садится на стул со спинкой, находящейся справа от королевского кресла, и распечатывает письма. В то время как он просматривает их одно за другим, «Каваденга», «Ариас» и «Убилия» обмениваются в полголоса несколькими фразами. «Дон Антонио убили». Кваденге, указывая на Рюи Блаза. «Милый мой, нашелся человек, что быть вождем сумеет. Великим будет он». Дон Мануэль Ариас. «Да, если он успеет». Кваденга. «И если чересчур вникать не будет в суть». Дон Антонио убили. «В нем зреет решелье». Дон Мануэль Ариас. «Он выбрал трудный путь». Рюи быстро пробежав письмо, которое он только что вскрыл. — Я прав. Вот заговор. Без подписи записка. Читает вслух. — Опасность велика. Осуществление близко. В Мадриде уж давно готовится комплот, и похищению одну особу ждет. Усильте же надзор. — Надзор усилим вдвое. — Но кто в опасности? Ходит привратник. Он приближается к Руи с глубоким поклоном. — Что там еще такое, привратник? — Угодно ли вам принять французского посла? Риблас. «Даркура? Не могу, другие есть дела». Привратник с поклоном, «Имперские нунцы здесь и просят неотложно аудиенции». Риблас. «Сегодня невозможно». Привратник с поклоном уходит. За несколько мгновений до этого вошел Паш, одетый в ливре огненного цвета с серебряными галунами, и приблизился к Риблазу. Риблас, заметив Пажа, «Мой Паш, я никого сегодня не приму». Паш тихо, «Тут ждет Дон Гуритан». — Что мне сказать ему? — Прибыв из Нейбурга, он ждет у вас приема. Риеблаз с жестом удивления. — А Завтра целый день с утра я буду дома. В какой угодно час приму его визит. Паш уходит. — Сеньора, перерыв! — Но дело предстоит. И через два часа прошу опять собраться. Все уходят, низкокланируясь Блазу. Оставшись один, он делает несколько шагов по комнате, погруженной в глубокое раздумье. Внезапно в углу ковровая портьера раздвигается, и появляется королева во всем белом, с короной на голове. Она сияет радостью, устремляет на Рюи Блаза взгляд, полный восхищения и уважения. Одной рукой она поддерживает портьеру, за которой виднеется нечто вроде чулана, и в глубине его маленькая дверь. Рюи Блаз, обернувшись, замечает королеву и замирает при виде ее. Явление третье. Рюи Блаз — королева. королева. «Как вас благодарить?» Рееблаз. «О!» «Королева, не могу сдержаться, и руку честную должна пожать мой друг». Быстро подходит к нему и берет его за руку, которую пожимает прежде, чем он успевает ее отнять. Рееблаз в сторону. Полгода от нее скрывался я, и вдруг, громко, «Как? не вы здесь?» «Королева, сверхожидание присутствовала я при вашем совещании, и я вас слушала, дыхание затая, всем сердцем, всей душой, Рюи Блас. Но и не думал я, что здесь тайник, королева. О нем лишь мне одно известно. В стене проделан он. Из этой щели, тесной, невидимо для всех, от глаз, людских вдали, за всем могли следить в Испании короли. Тайник устроен был еще Филиппом Третьим. Супруг мой, Карл II, воспользовался этим. Я видел не раз, как, мраченный угрюм, безмолвно погрузясь во власть тяжелых дум, он слушал здесь своих министров разговоры и всю бесстыдную торговлю их и споры, и соглашения, как продавать его. — Рейблас. — И что же он говорил при этом, королева? — Ничего. — Рейблас. — Как? — Что же делал он? — Королева. — Он ехал на охоту и отгонял там прочь гнетущую заботу. — Но вы... О, ваша речь звучит в моих ушах. Вы уничтожили, повергли их в прах. И как же были вы великолепно правы! Вы, стоя среди них, так были величавы! Ваш гнев был сдержанным, но тем он был страшней. Какая речь! Но где вы научились ей? Откуда взяли вы подробности все эти? Мне кажется, что вы все знаете на свете. И как вы можете причины следственить, так ясно проследить, так мудро объяснить? Таким бы должен быть король, величи строгом. О, герцог, в этот миг вы мне казались богом. Откуда это все?» Рыблаз. «Откуда?» «Я скажу. Я вас люблю. Да-да, и я за вас дрожу. Я вижу, что они не знают сострадания. На вас обрушатся гнусные деяния. А чтобы вас спасти, я мир спасти готов». О, выразить мою любовь не хватит слов, и, думая о вас я, как слепой о свете. О, государыня, простите речи эти. Любить вас издали из мрака мой удел, и я вас пальцем бы коснуться не посмел. Вы ангел. Я смотрю на вас в благоговении, но если б знали вы души моей мучения. Полгода я молчал, и чувство затая, я встречи избегал. Но как терзался я! Ах, что мне целый мир, мне до него нет дела. Мой Бог, я вас люблю, люблю вас до предела. Что делать? Как я смел? Скажите мне, умри, я с радостью умру. Простите. Королева, говори. О, говори еще. Я слушаю волнение. О, дай мне радость, о, дай мне упоение. Никто, никто ведь так не говорил со мной. Как нужен мне твой взгляд, как нужен голос твой. Терзался ты, а я, мой друг, как я терзалась. Ты избегал меня, а я сто раз пыталась. Напрасно, может быть, так скоро признаюсь, но так несчастна я, молчу я и боюсь. Риблас, слушающий с упоением. — Вы, жаждущей душе, даете утоление, королевы. Я все тебе скажу. Подняв глаза к небу, пусть это преступление тем хуже. В сердце к нам нетрудно заглянуть, когда страдания нам разрывают грудь. Ты избегал меня, а я тебя искала. Я каждый день сюда неслышно проникала, я слушала тебя, впивала голос твой, твой ощущала ум, блестящий и живой, и каждое твое решающее слово так увлекательно мне было и так ново. Казалось мне, что ты, и только ты один, мой истинный король. Что ты, мой властелин? За эти месяцы, ты понял, несомненно, тебя возвысить я старалась постепенно, и то, чего сам Бог не сделал для тебя, совершила женщина, всем сердцем полюбя. Я рада твоему блистательному взлету. Я чувствую во всем везде твою заботу. Я помню, как сперва ты мне дарил цветы, теперь империю, мой друг, даришь мне ты. Ты сердце добротой затронул мне сначала, потом величие твое я увидала. Где сочетается величие с добротой, там к сердцу женщины проложен путь прямой. Быть может, я грешна, но мой Творец небесный, зачем я взаперти, как птица в клетке тесной, без проблеска любви во мраке я брожу? Когда-нибудь тебе все-все я расскажу, как я страдаю здесь одна, совсем забвение, и только новое все время оскорбления. Но вот подумай сам, что я от них терплю. Я комнаты моей ужасно не люблю. Они здесь всех других мрачнее и печальнее. Я заменить ее другой хотела спальней. Не разрешили мне. Я хуже, чем раба. Я знаю, что тебя послала мне судьба, чтоб родину спасти, спасти народ несчастный и чтоб любить меня. Я говорю неясно. Теснятся суст уст мои безудержу слова. Но должен видеть ты, что я во всем права. Реблаз падает на колени. О, государыня! Королева торжественно. Я душу вам вручаю, вам, герцог, честь свою отныне поручаю. Для всех меня хранит мой королевский сан, для вас я женщина, дон Цезарь де Басан. Вы, повелитель мой, довольно будет слово, чтобы я к вам прийти всегда была готова. Будь горд, о, Цезарь мой, ведь гений твой венец! Целует его в лоб. Прощай! Поднимает ковер и исчезает за ним.